Глава 24. Воронья башня. Они поспешили к топи, могилае людей, которые шли со стороны переправы. Хотя Вороний камень выглядел иначе, одних привычных домов вообще не было. На месте других стояли незнакомые здания. Он был по-прежнему узнаваем. Поэтому Бетти даже передёрнула от отвращения, когда они дошли до перекрестка, Хотя она хорошо помнила бабушкины рассказы о том, что там находилось, на поросшем травой пригорке возвышалась виселица. Ступеньки вели к деревянному помосту, над которым раскачивалась на ветру тяжелая веревочная петля. Рядом толпились люди, глазея на нее и перешептываясь. «Неудивительно, что бабушка ненавидит перекресток», выдохнула Флиз, у которой от страха стекленели глаза. Она говорит: Это стояло здесь, когда она была маленькой, и она до сих пор все помнит. Это это так ужасно. Тут происходили жуткие вещи. Бетти сжала губы. Мы можем сделать так, чтобы одной жуткой вещью стало меньше. Через некоторое время они добрались до берега, но направились не к переправе, а в сторону маленькой пустынной бухты, которую облюбовали рыбаки. Сестры и Колтон пробирались по гальке, под ногами чавкал Ил. По ту сторону топи виднелась тюрьма. словно гигантская жаба присела на берег и смотрела на них как на мух, которых собиралась проглотить. "У вас есть все, чтобы незамеченными проникнуть в башню и вызволить Соршу", заметил Колтон. Хотя было не жарко, его лоб блестел от пота. "Надо только понять, как это сделать. Башню будут охранять». Флис вынула зеркало и наполовину прикрыла его шалью. "Хочу увидеть стражников у вороней башни", прошептала она. Её отражение тут же пропало, и они увидели человека у подножия каменной башни, так хорошо им знакомой. С пояса у него свисали ключи. Он стоял рядом с дверью, ведущей внутрь. "Один стражник", сказал Колтон. "И один вход". "Но вам нужны эти ключи", Бетти кивнула. Предметы будут нам помогать, пока мы не зайдем в башню. Но после этого нам нужно будет вызволять Соршу своими силами, без магии. Флиз вздохнула и спрятала зеркало в складках шали. Благодаря матрешкам мы стянем ключи, сказала Бетти. А потом как-то уведем стражника от двери, чтобы проникнуть внутрь. Кому-то надо будет остаться, чтобы за всем проследить и снова отвлечь его, когда Сорша выберется из камеры и будет спускаться вниз. Флесс медленно кивнула. Значит, хотя бы одному нужно будет стоять снаружи и ждать. Бетти выжидающе посмотрела на Колтона. Он больше всех знал о планировке тюрьмы и о надзирателях. Но он казался встревоженным, и то и дело поглядывал на тюрьму. Бетти впервые осознала, как ему должно быть страшно возвращаться в то самое место, откуда он только что сбежал. "Я останусь", предложила Флис. Когда все выберутся из башни, уже неважно, будет, увидят вас или нет, пробормотал Колтон. Сумка мигом обо всем позаботится. Бетти нахмурилась. Что-то в словах Колтона ее насторожило, но она не могла понять, что именно. Долго еще до полудня, спросила она, глядя на небо. Бледно-красная луна нависала над ними, как дурное предзнаменование. Думаю, у вас около часа. Колтон прерывисто вздохнул. "Но я я что?" спросила Флис, почувствовав его внезапную нерешительность. Но Бетти уже поняла. "Ты не сказал мы". Он смотрел вниз, не решаясь поднять на них глаза. Бетти вспомнилась их первая встреча, когда Колтон самодовольно распускал хвост в комнате для посещений. Теперь она видела перед собой просто испуганного парня. Не думаю, что найду в себе силы туда вернуться. Куда? спросила Флис. В тюрьму? Куда угодно, прошептал он. И в тюрьму тоже. И обратно. Обратно в наше время. Бэтти разинула рот от удивления. Ты о чем? Ты что, хочешь остаться здесь? В прошлом? Ну, а почему нет? Колтон скинул голову, и в глазах у него сверкнул гнев. Что меня там ждёт? Ничего. Никакой семьи, жизнь с оглядкой, в постоянном страхе, что прошлое меня настигнет. Здесь я, по крайней мере, могу начать с чистого листа, зная, что за мной не идет охота. Там я всем чужой. Но но она запнулась, пытаясь осмыслить его слова и собственную реакцию на них, неожиданно сильную. Какая разница, спрашивал внутренний голос. Пусть даже Бетти была готова назвать Колтона другом, она знала, когда все это закончится, они расстанутся навсегда. Прошлое никогда его не отпустит, но если он останется здесь, он и сам станет прошлым. И эта мысль наполняла ее печалью. "Может быть", наконец сказала Бетти. "Но ты и тут всем чужой. Ты заслуживаешь лучшего, чем это". Она махнула рукой в сторону Вислеца. Неужели ты правда хочешь жить в мире, который еще хуже нашего? Холтон пожал плечами, и у него дернулась челюсть. Нет. но я просто хочу жить. Небо затягивалось тучами и становилось похожим на огромный кровоподтёк. У Бетти чаще забилось сердце. У нас мало времени. Ну что ж. Прощай, Колтон. И удачи. Она протянула ему руку, но он, к удивлению удивлённый, сгреб ее в объятия. "И вам удачи", глухо произнес он, зная, никто из вас изначально не ставил целью меня освободить, но я вам благодарен. Каждый из вас. Без вас я бы до сих пор гнил в этих стенах. Он отпустил Бетти, и взъерошил Чарли волосы, а потом повернулся к Флесс. "Прощай, принцесса. Я не начала она Знаю, знаю. Его губы тронула легкая улыбка, и он коснулся пальцами остриженных волос Флис. Тебе идёт, тихо сказал он, отводя руку. Подожди. Флис закусила губу, а потом, залившись краской, встала на цыпочки и поцеловала Колтона в губы. "На удачу", сказала она и вернулась к сестрам. Глаза у нее блестели от слез. В у быти в горле встал ком. Возможно, Колтон был тем, кого искала Флис, тем, кто не падал к ее ногам, кто не смог бы ей опротивить. А может быть, это был просто очередной бездумный поцелуйчик. Так или иначе, времени на их стороне и этого уже никогда не узнать. Этот поцелуй навсегда останется символом теплого отношения, упущенных возможностей и несбывшихся надежд. Бетти закатила глаза и спросила, стараясь, чтобы вышло как можно ихиднее: Не дня не можешь без поцелуев, да? Ой, помолчи, отрезала Флес. Пойдём. Чарли, вытаскивай сумку. Подожди, теперь это сказал Колтон. Он подбежал к Флес и взял ее под руку. Ты передумал? спросила она. Глаза у нее сияли. «Я на минуту пал духом!» — Он улыбнулся Флес. Но теперь я чувствую, что удача на моей стороне. А "Я чувствую, что меня от вас тошнит", заявила Бетти, но не смогла при этом сдержать улыбки. "Ладно. Теперь все готовы. По-настоящему готовы". Она поместила в матрешек что-то принадлежащее каждому из них, потом Бетти совместила половинки, сделав всех невидимыми, запихнула матрешек поглубже в карман, взяла за руки флиса и Чарли и слегка подтолкнула младшую сестренку. "Давай, Чарли сделала глубокий вдох. "Воронья башня", прошептала она. "Я никогда к этому не привыкну", подумала Бетти, когда галечный берег со свистом ушел у нее из-под ног. Соленый ветер ударил в лицо, и она зажмурилась. Рядом Флис пыталась сдержать тошноту. Они приземлились так же неуклюже, как и всегда. На ногах не удержался никто, кроме Чарли. К ужасу Бетти Гол вскрикнул, подвернув ногу. Хотя он почти сразу умолк, его возглас эхом отразился от каменных стен двориков, в котором они оказались. Над головой с карканьем взметнулись вороны. Бетти отпустила Чарли Флиссы и сделала шаг назад, чтобы получше разглядеть башню, нависающую над ними мрачной тенью. Одного взгляда на ее вершину хватило, чтобы у Бетти закружилась голова. Она никогда не оказывалась так близко к башне никогда не осознавала, насколько она высока. Батти моргнула, и перед глазами снова возникла падающая сорша. Нет. Этого нельзя допустить. Девочка так напряженно вглядывалась в окна, что не заметила, как открылась тяжелая деревянная дверь, и наружу вышел стражник. Он с подозрением оглядел двор, в руке он сжимал толстую дубинку. Другая рука лежала на поясе возле железного крюка с двумя ключами. Стражник пригляделся к следам на гравии, потом хмуро посмотрел на окна. Убедившись, что ничего злокозненного не происходит, он прислонился к стене рядом с приоткрытой дверью. Довольный тем, что рядом никого не оказалось, он достал трубку и начал ловко набивать ее табаком, поглядывая по сторонам, чтобы нырнуть обратно в башню, как только появятся другие надзиратели. Мы с Флис пойдем вместе, тихо проговорила Бетти. Я украду ключи. А потом мы поднимемся наверх за соршей. Колтон, оставайся тут с Чарли, пока мы не вернемся. И возьми вот это. Она сунула ему в руки матрешек. Держи их при себе. Как только мы с Флис войдем в эту дверь, они перестанут на нас действовать, но если мы возьмем с собой матрешек, то и вы с Чарли станете видимыми. Бетти и Флис едва осмеливаясь дышать, начали подкрадываться к стражнику. Они ступали по гравию так тихо, как только могли. С каждым шагом сердце у Бетти стучало все сильнее, и она в какой-то веки была рада крикам ворон, кружащих над головой. Карканье заглушало их шаги. Когда они подобрались к надзирателю вплотную, Бетти вытянула руку и дрожащими пальцами обхватила ключи, чтобы те не зазвенели. А другой рукой осторожно сняла крюк с его пояса. Стражник вдруг закашлялся, и она едва не уронила ключи, но смогла сохранить самообладание. К её облегчению ключи упали прямо в подставленную руку. Окутанные облаком табачного дыма, сестры отступили назад, бросив взгляд через плечо туда, где за ними с тревогой наблюдали Колтон и Чарли. А затем приблизились ко входу в башню. Бетти собралась с духом и толкнула дверь, ожидая, что та скрипнет и выдаст их. Но дверь отворилась без единого звука. Бетти с удивлением и восторгом посмотрела на флисов, и они юркнули внутрь, не веря, что им это настолько легко удалось. Сквозь щель в двери было видно, как Колтон и Чарли бесшумно отплясывают победный танец. Они с Флис оказались в узком сыром коридоре, откуда вверх вела винтовая лестница. Бетти жестом призвала флиса идти первой и последовала за ней. Тут-то всё и пошло наперекосяк, когда Бетти споткнулась о первую же ступеньку. Услышав это, Флис развернулась и подхватила ее, но было уже поздно. Звук потревожил надзирателя, а теперь внутри башни сила матрёшек уже их не защищала. Девочки застыли на лестнице с ужасом глядя, как в дверном проеме появляется стражник. От удивления тот даже выронил изо рта трубку, а на лице его отразились смятение и страх. «Кто вы такие запинаясь пробормотал он Откуда вы взялись Увидев в руке у Бетти ключи он вздрогнул и подался назад Призраки Задыхаясь от волнения завопил стражник Злые духи ведьма призвала бесов из топей Здесь призраки блуждающие огоньки на помощь Тут Колтон с разбегу врезался в него и оттолкнул в сторону а потом затолкал Чарли в башню Лицо у него было искажено паникой. "Ключи!" крикнул он, захлопывая за ними дверь. "Скорее!" Бетти кинула ему ключи. Коултон поймал и сунул один из них в замочную скважину. Чертыхнулся, выдернул ключ и попробовал другой. Щелкнул замок, запечатывая их в башне словно в гробнице. Снаружи по-прежнему слышались вопли надзирателя. "Что я наделала?" подумала Бетти. Что я наделала, ворона меня заклюй? Если нас хватит, мы никогда не вернемся домой. "Вверх", выдохнул мертвенно-бледный Колтон. "Быстрее, пока он не поднял тревогу". Бетти схватила Чарли за руку и начала взбираться по лестнице. "Что они теперь предпримут?" беспомощно спросила она. "Как нам отсюда выбраться?" "Я не знаю", сказал Колтон, карабкаясь по ступенькам следом за ней с угрюма сжатыми губами. Знаю только, что через несколько минут добрая половина стражников окружит эту башню. Они поднимались все выше и выше по крутой спирали. Помимо крошечных окошек, рассыпанных по стенам, дорогу освещали только редкие свечи, которые отбрасывали на стены дрожащие тени. Флис шла впереди и дышала все чаще и тяжелее. Чарли так крепко схватила Бетти за руку, что у той онемели пальцы. Позади слышались шаги Колтона тяжёлая от усталости и страха. Для Бетти каждая ступенька тоже была пыткой. Не только потому, что все мышцы в ногах отчаянно ныли, но и потому, что она знала: обратный путь теперь для них закрыт. Они заперты в башне, как и Сорша Спелтерн. Они добрались уже до последнего поворота лестницы, когда снаружи раздался гулкий звон тюремного колокола. Сигнал тревоги. Флис первой добралась до двери и сползла по ней, лавяртом воздух. Бетти, пошатываясь, поднялась следом. Ей пришлось еще поторапливать Чарли, которая начала тихонько хныкать. Колтон тоже с трудом переводил дух. Руки его тряслись, пока он возился со связкой. Наконец он вставил ключ в замок и повернул его. Вопреки всему, Бетти задумалась, как бы она чувствовала себя в этот момент, если бы их план не обернулся катастрофой. Наверное, она ощущала бы радостное волнение и лёгкую тревогу перед тем, как узнать, что ждёт их по ту сторону двери. Но теперь на всё это не было времени. Для семьи Уидершенс время почти истекло. Колтон силой толкнул дверь и шагнул внутрь. Бетти последовала за ним, обводя глазами круглую просторную камеру. Она была ровно такой, как и ожидала Бетти: мрачной, Безотрадной почти пустой и слова. Слова они покрывали все стены и смешивались в неразличимые каракули. Слишком поздно она увидела фигуру на фоне окна. Руки раскинуты, рыжеватые волосы треплет ветер. Слишком поздно Бетти поняла, что этот человек уже падает. Сорша, нет, закричала она. Сорша каким-то образом извернулась в полете и посмотрела на них. В её глазах, обезумевших и несчастных, успело промелькнуть удивление. На миг она как будто зависла в воздухе, словно перышко. Из губ её готов был сорваться вопрос. А потом она исчезла.